Глава 2. Практика сосредоточения 1. Аскетизм, прилежание и посвящение Богу плодов труда есть крия-йога. Комментарий. Разновидности сосредоточения, рассмотренные нами в предыдущей главе, чрезвычайно трудны, поэтому к ним нужно приближаться постепенно. Первый, подготовительный шаг, называется крия-йога. Буквально это означает работу, йогически ориентированную работу. Наши органы чувств – кони. Ум – поводья, интеллект – возничий, душа – седок, а тело – колесница. Сидит в колеснице глава дома, царь, сама душа человека. Если кони горячи и узда не сдерживает их, Если интеллект возничий не умеет править, колесница в опасности. Однако, если кони, органы чувств, бегут ровно, если возничий крепко держит в руках поводье ум колесница придет к цели. Что же имеется в виду под аскетизмом? Способность крепко держать поводье, управляя и телом, и органами чувств, не позволяя им делать того, что они хотят, держа их под контролем. А под прилежанием имеется в виду не прилежное чтение романов или сказок, но изучение тех трудов, которые учат освобождению души. Однако речь идет об изучении не смысла споров и дискуссий. Предполагается, что йог уже прошел период споров, он достаточно спорил свое время и теперь с него хватит. Он читает для того, чтобы укрепиться в своих убеждениях. Существует два вида знания в священных текстах: вада и сидханта. Вада это аргументация, а сидханта вывод. Начиная учиться, мы беремся за аргументацию, за сопоставление всяческих за и против. Пройдя этот этап, переходим к сидхане, к выводу. Начинать с выводов бесполезно, они должны быть чем-то подкреплены. На свете бесчисленное множество книг, а жизнь коротка, так что секрет учебы в том, чтобы выбрать существенное. Выберите и постарайтесь вести себя соответственно тому, чему вы научились. В Индии есть поверье, что коли поставить перед лебедем чашу воды и молока, лебедь все молоко выпьет, а воду оставит. Мы должны следовать этому примеру, когда учимся. Выбирать существенное, оставляя воду. На первых порах интеллектуальная гимнастика необходима. Не нужно двигаться вслепую, но йог – это человек, который уже прошел этап аргументации, сделал выводы, и они непоколебимы как скала. Единственное, к чему он стремится – это усиление убежденности. «Не вступайте в споры», — говорит он, — «если вас втягивают в них, отмалчивайтесь, не доказывайте свою правоту. Уйдите спокойно, ибо споры тревожат ум». Интеллект необходимо упражнять, а что толку зря возбуждать его? Интеллект — инструмент крупкий, пригодный лишь для знания, ограниченного рамками наших чувственных восприятий. Йог устремлен дальше за эти пределы, где интеллект ему не нужен. Будучи уверен в этом, он избегает споров и предпочитает молчать. Споры нарушают равновесие, вызывают рябь на чите, что мешает йогу. Аргументация и поиск логических решений на обочине пути. Йог же движется к более высоким ценностям. Жизнь не предназначена для школьных ссор, ее нельзя прожить в дискуссионных клубах труда, должны быть отданы Богу. Нам не причитается ни хвала, ни хула за содеянное. Все принадлежит Богу. И отдав Ему все, мы должны жить в покое. 2. Это нужно для упражнения в сосредоточенности и для того, чтобы свести к минимуму болезненные препятствия. Комментарий. Большинство из нас приучает ум вести себя подобно избалованному ребенку, который что хочет, то и делает. Потому так важны постоянные упражнения в крия-йоге, воспитание в себе способности управлять умом и подчинять его своей воле. Препятствия йоги возникают от нашего неумения управлять собой, они причиняют нам немалые страдания. Преодолеть их можно, только ограничивая причуды ума способами крия-йоги. 3. Болезненные препятствия – это невежество, эгоизм, привязанность, отвращение и цепляние за жизнь. Комментарий. Это пять видов страданий, пять цепей нас сковывающих. Первопричина всех страданий – невежество. Все прочее отсюда вытекает. Невежество, по сути, единственная причина всех людских бед. Ничто больше не может сделать нас несчастными. Природа души – вечное блаженство что лишает блаженство нас если не невежество и заблуждения для души любое страдание есть только заблуждение 4 невежество порождает все препятствия которые могут быть дремлющими ослабленными подавленными или полностью развернутыми комментарий невежество есть причина эгоизма привязанности отвращения и цепляния за жизнь Соответствующие впечатления существуют в различных состояниях, И иногда они как бы дремлят в нас. Часто можно слышать выражение «младенческая ненависть», но младенец может нести в себе начатки демона или бога, которые лишь постепенно станут проявляться в нем. Йог несет в себе эти впечатления, самскары, оставленные его прошлыми деяниями, в ослабленном состоянии, которые он может держать под своим контролем, не дать им выразить себя. Под подавленными в кавычках же впечатлениями имеется в виду те, которые оказались на время перекрыты другими, более сильными, но готовы дать о себе знать, как только те ослабеют. Полностью развернутыми в кавычках самскары могут стать в подходящей обстановке, когда их ничто не сдерживает, независимо от того, Добры ли эти впечатления или злые. 5. Невежество. Это принятие невечного, нечистого, болезненного, не являющегося душой за вечное, чистое, счастливое, за атман, за душу, соответственно. Комментарии: Какими бы ни были отпечатки, у них один корень, невежество. Прежде всего, нужно понять, что такое невежество. Каждый из нас думает, я Есмь моя плоть но не душа, чисто, светоносная, вечно блаженная. И это невежество. Мы и думаем о человеке, и видим человека, как его плотскую оболочку. Это величайшее заблуждение. Комментарий. Сноска. Это одна из самых важных истин. Ее человеку необходимо усвоить в первую очередь. На эту тему нами уже много сказано в других наших работах, поэтому здесь Мы воздерживаемся от дальнейших комментариев и